Глава шестая. Пино снились автогонки, когда отец Рэ разбудил его на следующее утро. Было еще темно. Он увидел силуэт священника в свете лампы, которую тот поставил в коридоре перед узкой комнатой братьев. — Отец? — сонным голосом прошептал Пино. — Который час? — Половина пятого. — Половина пятого! — Вставай одевайся для прогулки. Тебе нужно набрать форму. Пино знал, что спорить бесполезно. И хотя категоричностью священник явно уступал матери Пино, он мог быть не менее упрямым и требовательным, чем порция в самом своем непримиримом настроении. Пино давно решил для себя, что у людей такого рода на дороге лучше не стоять. Лучше идти с ними в одном направлении. Он взял свою одежду и пошел в умывальную одеваться. Тяжелые холщевые с кожаными вставками короткие штаны, толстые шерстяные носки, пара новеньких жестких ботинок, купленных ему отцом днем ранее. Поверх зеленой суконной рубашки он надел темно-серый шерстяной жилет. В Столовой, кроме отца Рэй и брата бармеу никого не было. Бармео приготовил ему яичницу с ветчиной и тосты. Пока пину ел, священник наполнил водой две фляги и сказал, чтобы он положил их в рюкзак. Дали ему запас еды и непромокаемую куртку на случай дождя. «И куда мне идти?» — спросил Пино, подавляя зевоту. «Под рукой у отца Ре была карта. Иди легкой дорогой на пас Анжелога, над которым торчит пицца Стелла. Девять километров туда, девять обратно». «Восемнадцать километров?» Пину давно не совершал таких дальних походов. Тем не менее он кивнул. «Иди прямо на перевал и постарайся, если это будет возможно, никому не попадаться на глаза». «Почему?» Отец Ре помедлил. «Некоторые люди из соседних деревень считают, что паса Анджелога принадлежит им. Лучше тебе держаться от них подальше». Шагая по предрассветной дорожке, ведущей на юго-восток от касса Альпина, Пино задавал себе десятки вопросов. Дорожка шла по длинному легкому траверсу, следовавшему контуру горы, а потом спускалась с южной стороны граперы. Когда он добрался до самого низа, солнце уже поднялось и освещало пиццу Стелла впереди и справа от него. Воздух был такой ароматный, насыщенный запахом сосны и бальзамина, что Пино даже и вспомнить не мог вонь, стоящую над воронками после взрывов бомб. Пино остановился, выпил воды, съел половину ветчины, сыра и хлеба, приготовленных для него бармино. Он потянулся, посмотрел по сторонам, вспомнив предупреждение о царе не попадаться на глаза людям, которые считают перевал своим. С чем было связано это предупреждение? Закинув снова на спину рюкзак, Пина пошел по серпантину, который вел к пасу Анжелога, южному перевалу на Вальделей. До этого момента он спускался по пологому склону. Теперь он почти все время поднимался, набирая полные легкие разряженного воздуха. Его голени и бедра горели. Дорожка вскоре вышла из леса, Деревья сменились редкими погнутыми ветром кустами можжевельника, цеплявшимися за покрытые тонким слоем земли скалы. Солнце перевалило за хребет, высветило другие растения — кустарники, мхи, лишайники. Все они имели бледные оттенки оранжевого, красного и желтого. Когда он преодолел три четверти пути к перевалу, На небе, над вершиной Грапперы, высоко над пиной и слева от него, стали собираться тучи. Гораздо ниже седловины тундровая растительность уступила место голым скалам и осыпям. Теперь он шел по камням, и жесткая новая обувь стала натирать ему пятки и пальцы. В его планы входило добраться до пирамиды из камней в середине паса анджелога а там снять ботинки и носки. Но к исходу третьего часа пути тучи стали крупными, зловещими и серыми. Поднялся ветер. На западе он увидел косы штормовые линии угольного цвета. Надев куртку, Пина поспешил к пирамиде на пересечении нескольких тропинок у вершины паса Анджелога, включая и те, которые вели к бровке Граперы и к пиццестала. Он не успел добраться до пирамиды как опустился клубящийся туман. Пошел дождь, сначала несколько капель, но Пина часто бывал в Альпах и уже предчувствовал, что будет дальше. Отбросив всякие мысли о том, чтобы дать отдохнуть ногам или перекусить, он прикоснулся к пирамиде и развернулся навстречу ветру и надвигающемуся шторму. Он устремился назад, вниз по склону, а дождь тем временем быстро перешел в крупный град, который молотил по его капюшону и вынуждал прикрывать глаза ладонью. Порывы ветра с градом обдували скалы, подхватывали камушки на тропинке, покрывали их ледяной глазурью, и пину пришлось сбавить шаг. Град кончился вместе с ветром, но дождь продолжился. Рапинка обледенела. У Пино ушло почти полчаса, чтобы добраться до первых деревьев. Он промок, продрог, на ногах появились волдыри. Когда он достиг развилки и начал подниматься назад, к Морте и Касса Альпина, до него стали доноситься крики со стороны состы. Даже с расстояния, даже сквозь дождь, он слышал, что это голос — Рассерженного человека. Пино вспомнил предупреждение о царе не попадаться никому на глаза. Сердце его учащенно забилось, он развернулся и побежал. Слыша, что крики сзади и внизу становятся все яростнее, Пино припустил вверх по склону в лес и не сбавлял скорости почти 15 минут. Его легкие готовы были разорваться. Он постоял, согнувшись в пояснице, глотая ртом воздух и чувствуя тошноту от усталости и высоты. Но теперь криков он не слышал, только дождь падал с крон деревьев, а где-то далеко внизу свистел паровоз. Он двинулся дальше. Настроение у него улучшилось, он посмеялся, думая о том, как ловко ушел от крикуна. Дождь начал стихать когда Пино добрался до касса Альпина. Он отсутствовал пять часов и пятнадцать минут. «Ты почему так долго?» — спросил отец Ре, появившись в коридоре. «Я не сомневался, но брат Бармио уже начал волноваться. Град!» — сказал Пино дрожа. «Разденься до нижнего белья и сядь перед огнем», — сказал отец Рэ. «Я попрошу мимо принести тебе сухую одежду». Пино снял ботинки и носки, поморщился при виде жутких пузырей. Все они лопнули и приобрели синюшно-красный цвет. «Сейчас мы обработаем их йодом и солью», — сказал отец Рэ. Пино съежился. Когда он разделся до нижнего белья, его начало трясти. Он обхватил себя руками и поковылял в столовую, где все сорок мальчишек занимались под внимательным присмотром брата Бармио. Как только они увидели полуголова пина, идущего к очагу, их обуял смех. Громче всех смеялся мимо. Даже брату Бормио это зрелище вроде бы показалось забавным. Пино отмахнулся от них. Ему было все равно, лишь бы добраться до огня. Он стоял в тепле несколько долгих минут, поворачиваясь к огню то одним, то другим боком пока не появился мимо с сухой одеждой. Когда Пино оделся, к нему с кружкой горячего чая и миской теплого солевого раствора для ног подошел отец Ре. Пино с благодарностью выпил чай и заскрежетал зубами, погрузив ноги в соленую воду. Священник попросил Пино рассказать обо всем, что случилось с ним во время похода. И Пино поведал отцу Ре, о своих приключениях, не забыла о сердитом человеке из Соста. «Ты его лица не видел?» «Он был далековато, к тому же шел дождь», — ответил Пино. Отец Ре подумал, потом сказал, «После ленча можешь поспать, а потом ты должен мне три часа занятий». Пино, зевнув, кивнул. Ел он, как волк. Потом похромал на свою койку, И уснул, как только голова коснулась подушки. Следующим утром отец Рэ разбудил его на час позже. «Вставай», — сказал он, — «тебя ждет еще одна прогулка. Завтрак через пять минут». Пину пошевелился. Все тело у него болело. Но волдыри после солевой ванны стали заживать. Все же одевался он так, будто все еще находился в том густом тумане, в который попал вчера. Ему страшно хотелось спать, и зевота одолевала его, пока он осторожно шел в носках в столовую. Отец Ре ждал его с едой и картой. «Я хочу, чтобы сегодня ты пошел северным маршрутом», — сказал отец Ре, показывая пальцем сначала на жирную линию вокруг уступа в моте отмечавшую гужевую дорогу, которая шла вниз по склону до модезиму, а потом на ряд расположенных близко друг к другу линий, означающих увеличивающуюся крутизну за поселком. Держись повыше, когда будешь пересекать открытые пространства, здесь и здесь. Ты увидишь звериные тропы, они помогут тебе пересечь ущелье. Конец маршрута здесь, на этом лужке которым завершается склон от Мадезима. Ты его узнаешь?» Пино уставился на карту. «Пожалуй». «Но почему бы мне не обойти этот склон? Спуститься до Мадезима по этой дорожке, а потом подниматься вверх? Так будет быстрее». «Будет», — ответил отец Ре. «Но меня не интересует скорость. Мне нужно, чтобы ты прошел этим маршрутом незамеченным». «Почему?» «Есть причины, о которых я пока не хочу говорить, Пино. Этот маршрут безопаснее». После этих слов недоумение Пино лишь увеличилось. Но он сказал «хорошо», а потом «назад». «Нет», — ответил священник. «Я хочу, чтобы ты поднялся в чашу этого горного амфитеатра. Смотри на звериную тропу. Она идет вверх». «И вальделей. Не поднимайся по ней, если не почувствуешь, что готов. Если не готов, можешь вернуться и попробовать в другой раз». Пино вздохнул, понимая, что ему предстоит еще один нелегкий день. Погода ему благоприятствовала. В Южных Альпах стояло прекрасное осеннее утро. Вот только мышцы Пино и его заклеенные волдыри давали о себе знать, когда он двигался по скалистым карнизам на западном склоне Граперры, через ущелье, заваленное упавшими деревьями и камнями, сходившими вместе с лавинами. У него ушло более двух часов, чтобы добраться до лужка, который показывал ему на карте отец Ре. Он двинулся вверх по высоким густым альпийским травам, уже пожухлым и побледневшим. «Как волосы Анны». — подумал Пино, рассматривая волоски, окружавшие созревшие семянки, которые только и ждали, чтобы их унес ветер. Он вспомнил Анну на тротуаре у пекарни, вспомнил, как бросился за ней. У нее были точно такие волосы, — решил он, — только гуще, роскошнее. Он поднимался все выше. Мягкие стебли ласкали его голые ноги, вызывая у него улыбку. Через 90 минут он добрался до северного амфитеатра, напоминавшего внутренности вулкана, три сотни метров отвесной стены слева и справа, и неровные острые камни поверху. Пино нашел козью тропу, хотел было подняться по ней, но решил, что не стоит этого делать. Какой будет от него прок на вершине, если ноги превратятся в фарш? Вместо этого он направился сразу вниз к модезиму. До поселка в ту пятницу он добрался в час дня, вошел в гостиницу, поел, заказал себе комнату. Хозяева были добрыми людьми с тремя детьми, один из них — семилетний Нико. «Я лыжник», — похвастался Ника, «пока Пино жадно ел». «Я тоже», — сказал Пино. «Но я лучше». Пино усмехнулся. «Может и нет». «Я тебе покажу, когда выпадет снег», — сказал мальчик. «Буду ждать с нетерпением», — сказал Пино и взъерошил мальчугану волосы. Усталый, но уже утоливший голод, Пина отправился на поиски Альберта Аскари. Мастерская по ремонту машин казалась закрытой. Он оставил Аскари записку, сообщая, что намерен вернуться вечером, и пошел назад в коса Альпина. Отец Рэ внимательно выслушал рассказ Пину о том, как тот передвигался по скалистому склону Грапперы Я о его решении не подниматься по Северному амфитеатру». Священник кивнул. «Никто не хочет оказаться в горах, если не готов к этому. Но скоро ты будешь готов». «Отец, я сегодня после занятий собираюсь в Мадезиму. Проведу там ночи, и повидаюсь с моим другом Альберто Аскари», сказал Пино. Отец Ре прищурился. И Пино напомнил ему, что в выходные, по их договоренности, он может делать что ему угодно. «Да, так я и сказал», — проговорил священник. «Иди, развлекайся, отдыхай, но будь готов утром в понедельник отправиться в горы». Пино прилег поспать, потом сел за учебники древней истории и математики, потом принялся читать книгу «Горные великаны» Луиджи Перанделло. Шел шестой час, когда он в городских ботинках отправился вниз в Мадезимо. Каждый шаг доставлял ему неимоверную боль. Но он добрел до гостиницы, сообщил о себе, некоторое время рассказывал маленькому Нико историю о лыжных гонках, а потом отправился в дом к дядюшке Аскари. Дверь ему открыла Альберта, поздоровался и пригласил на обед. Его тетушка была поваром получше, чем брат Бармио, а это значило немало. Дядюшка Оскари любил поговорить о машинах, так что время прошло прекрасно. пино наелся до отвала, чуть не уснул за десертом. Оскари и его дядюшка проводили Пину до гостиницы, где он скинул с себя ботинки, рухнул на кровать и уснул не раздеваясь. Вскоре после рассвета его друг постучал в дверь. «Ты что так рано?» — спросил Пину зевая. «Я еще собирался...» «Хочешь научиться водить или нет?» «Следующие два дня будут ясными, ни дождя, ни снега. Так что я готов тебя поучить. Но за бензин платишь ты». Пино обулся. Они наскоро позавтракали в столовой гостинице, а потом отправились к Фиату Аскари. В течение следующих четырех часов они катались по дороге над Капу-Дольчино, идущей к перевалу Шплюген и в сторону Швейцарии. На этой петляющей дороге Альберто учил Пино, как следить за приборами, как приспосабливаться к дороге, подъемам и изменениям направления. Он показывал Пино, как с заносом проходить одни повороты и срезать углы на других как управлять машиной, используя вместо тормозов двигатель и коробку передач. Они ехали на север, пока не увидели немецкий пропускной пункт и швейцарскую границу за ним. Здесь они развернулись. По пути в Кампо-Дальчино их дважды останавливали немецкие патрули и спрашивали, что они делают на дороге. «Я учу его водить машину», — сказал Аскари когда проверили их документы. Немцам это не очень понравилось, но их отпустили. Когда они вернулись в гостиницу, Пино пребывал в таком возбуждении, какого давно за собой не помнил. «Какая красота! Так водить машину! Какой прекрасный подарок он получил! Возможность учиться у Альберта Аскари, будущего чемпиона Европы!» Пино снова обедал у Аскари, с удовольствием слушал разговор Альберта и его дядюшки о машинах. Затем они отправились в мастерскую и возились с Фиатом Альберта чуть не до полуночи. На следующее утро после ранней мессы они снова выехали на дорогу между кампо и Швейцарской границей. Оскари показывал Пино, как с выгодой использовать спуски и подъемы, И по возможности предугадывать дальнейший путь выбирать оптимальную скорость. На последнем участке к перевалу Пино слишком быстро проходил слепой поворот и чуть не врезался в немецкий автомобиль-внедорожник под названием Кюбельваген. Обе машины сманеврировали и ушли от столкновения, хотя и в последнюю секунду. Аскари оглянулся. Они разворачиваются, сказал Альберта. Жми! Может, лучше остановиться? «Ты ведь хотел гонки, да?» Пину утопил педаль газа. «Фиат Оскари» имел двигатель мощнее, чем у любой армейской машины, и динамичность была выше, а потому немецкая машина исчезла из виду еще до того, как они выехали из городка из Изола. «Господи боже, вот это класс!» — сказал Пину, чье сердце все еще бешено колотилось. «Правда?» — со смехом сказал Оскари. «Ничего у тебя не получилось». Для Пина это прозвучало высшей похвалой. Он в прекрасном настроении уходил в касса Альпина, пообещав вернуться в следующую пятницу. Подъем на Мотту был куда менее мучителен, чем спуск двумя днями ранее. — Это хорошо, — сказал отец Ре, когда увидел мозоли, образующиеся на месте прежних волдырей. Еще священника заинтересовал рассказ Пино, О его уроках вождения. «Сколько патрулей вы видели на дороге к перевалу Шплюген?» «Три», — сказал Пино. «Но остановили вас только два». «Третий пытался нас остановить, но не смог меня догнать». «Не провоцируй их, Пино. Я говорю про немцев». «Вы что имеете в виду?» «Я хочу, чтобы ты оставался незаметным», — сказал отец рэ «А такая езда как раз делает тебя заметным. Ты привлекаешь их внимание, понимаешь?» Пину не понял. По крайней мере, не понял до конца. Но он видел озабоченность в глазах священника и пообещал вести себя осторожнее. На следующее утро отец Ре Ра разбудил Пину задолго до рассвета. «Еще один ясный день», — сказал он, — «хорошо для прогулки». Пино застонал, оделся. Священник и завтрак ждали его в столовой. Отец Ре показал ему на карте хребет, который начинался в нескольких сотнях метров над касса Альпина и, петляя, круто устремлялся к вершине грапперы. — Ты сможешь один, или тебе понадобится проводник? — Я был там как-то раз, — сказал Пино. — По-настоящему трудные участки вот здесь и здесь а потом вот эта расщелина и эта узкая часть. «Если ты доберешься до этой расщелины и решишь, что дальше тебе не по силам, то спускайся», сказал отец Ре, «развернись и спускайся, и возьми трость, в сарай их несколько. Верь в помощь Господа, Пино, но и сам не плашай».